неприступная Аннапурна. Студентка из Аргентины Сесилия поначалу не приняла приглашения посетить лоджию под Аннапурной, и все же она поднялась туда вместе с поваром Пурбой. Девушка оказала помощь раненому Симоне, когда тот после полета в ад вместе с лавиной добрался до лагеря. Но вернемся в те дни, когда трое мужчин после короткого отдыха у горячих источников топтали гималайские снега, приближаясь к святилищу Аннапурны. Букреев вышагивал впереди в своих синих спортивных трусах, высоко поднимая сильные загорелые ноги. Позади остались каменные дома, люди, собаки, звуки и запахи. А в базовом лагере снежный покров достигал глубины четырех метров. Дима Соболев решил, что поднимется до высоты шесть тысяч, поможет парням, снимет их на склоне на видео, и на этом его работа будет завершена. Наконец они прорвались выше корейского лагеря и теперь преодолевали бесчисленные препятствия на подъеме. Началась работа на маршруте. Впереди была ледовая трещина, потом стенка, которая вела на гребень, и надо занести под скалу четыре двухсотметровые бухты корейской пластиковой веревки. На пути к вершине двойки букреев-мора представляло преодолеть бесконечно длинный гребень, в котором возвышалась Аннапурна-Фанг высотой 7900 метров. Хорошо подготовленный технически Симона пойдет первым, а Толя с Димой будут выдавать веревку и надвязывать к концу каждой бухты новую. Симона написал в своей книге, как в ночь на 25 декабря 1997 года Букреев разбудил его и поздравил с католическим Рождеством. А утром они втроем преодолели снежный мост через трещину, который вел под восточную стену фанга. Поднявшись немного, достигли места, где оставили веревки. Симона пристегнул к поясу конец первой бухты, полез наверх, и когда она закончилась, Толя дал сигнал. Склон становился круче, а итальянец поднимался все выше, и ему уже виделось, что каменная башня на его пути станет последним препятствием на этом отрезке маршрута. Но заглянув за преграду, Симоне Мора оторопел. За скальным выступом навис гигантский снежно-ледовый карниз. Высота 6300. Снизу сигнализирует о том, что веревка закончилась. Остановившись и закрутив два ледобура, Симона закрепил веревку. Он видел, как Анатолий двинулся вверх по перилам на жумаре. Это зажим для веревки, который альпинисты используют при подъеме. Итальянец описал момент, как, стоя на скальной полке, он снял рюкзак, повесил его на крюк, достал камеру, нажал REC, но руки мерзли, и он быстро вернул камеру на место. Симона снова посмотрел туда, где притаилась смертельная опасность. Почему этот карниз до сих пор не оборвался? ведь огромное количество лавин сошло за время их пребывания под Аннапурной. Расставив силки, гора словно поджидала удобного случая. И Мора вдруг увидел, как в ледяной толщи, нависающей над ними погибели, возникла трещина. Черной змеей она стремительно поползла вдоль карниза, наметив линию отрыва. Страшный грохот заполнил пространство, и Симоны попытался перекричать стихию «Анатолий!» Мора писал. Он видел, как напарник метнулся в сторону. Вцепившись руками в висевшую поблизости веревку, итальянец попал в мясорубку. Он летел по веревке вниз, как сорвавшийся из-под купола цирка воздушный гимнаст. Его крутило, месило, кидало из стороны в сторону и било о стену. Когда все стихло, и понял, что сидит в снегу, а вокруг ни одной живой души. Несколько минут назад он был здоров. Теперь же один глаз серьезно поврежден, руки сожжены веревкой. На часах в тот момент было 12.36, высота 5.300. Выходит, он летел вниз около километра. Было трудно оправиться от шока, и до сухожилия руками высвободил запутавшуюся в ногу. Он звал Анатолия и Диму, осматривал лавину и обнаружил яркое пятно, но это был лишь кусок какой-то материи. Симоне осознал, что никого не найдет, и что никто не придет к нему на помощь, потому что повару Пурбе, Они с Толей посоветовали спуститься в селение, пока сами будут совершать восхождение. Мора дошел до палатки, которую покинул несколько часов назад. Это было совсем недавно, но и давно, потому что в той жизни, перечеркнутой грохотом обвала, он был не одинок, а в этой, один в больших горах не воин. Где-то под снегом еще могли биться сердца его друзей, но с каждой минутой надежда на то, что они живы, таяла. Лавинщики вывели такую статистику. Условно, из десяти человек, попавших в лапы снега, через 20 минут выживает половина, а через час живыми находят только 10% из них. Известный американский исследователь лавин Монтгомери Отту Уотер назвал это явление белым проклятием и белой смертью. Он писал, что место битвы всегда выбирает лавина, но человечество было бы поголовно сумасшедшим, если бы люди не верили в собственную неуязвимость. Снег — это снег, где бы он ни падал, и лавины говорят на всемирном языке насилие. Как гласит один из законов Гермеса Трисмегиста, жизнь — это движение, а любая остановка — смерть. Но смерть только в человеческом понимании, потому что это переход из одного качества в другое. Каждый из нас, подобно великому разуму, мыслями создает свою вселенную и свою реальность. Букреев не имел своей семьи, не привязывался к людям. Он шел своим путем, создал свой мир и увидел во сне свою лавину, перечеркнувшую его полет. Снежная масса растерзала и наполовину раздела Симона. Молнию на палатке ему удалось расстегнуть зубами. По счастью, здесь была пуховка, а на израненные руки он натянул запасные перчатки. и снова искал глазами признаки жизни на белых склонах, но лавина была необъятной. Как же мы ничтожны перед стихией! Человек может противопоставить ей свою волю и обязан учиться бороться за свою жизнь. Накрутив на запястье веревку, Симон искатился к началу перил, дерзко ступал по снежным мостам над бездонными трещинами, прыгал с небольших уступов в снег, рискуя сломать конечности. Должно быть, адреналин еще плескался в крови выжившего, и сейчас он ничего не боялся. Так итальянец дошел до корейского лагеря и, сделав тысячи мучительных шагов, добрался до лоджии. Он понимал, что в хижине никого нет, но все же стал звать Пурбу. И вдруг кто-то в ответ выкрикнул его имя. Повар появился с термосом в руках и в сопровождении Сесилии. Он растерянно смотрел на Симоны, искал глазами его спутников. Потом Сисилия перевязала ему руки, а Пурба 15 часов топтал снег, чтобы добраться до селения, где сотрудникам офиса национального парка Анна Пурны удалось связаться по рации с офисом в Покхаре а уже оттуда по телефону связались с Нимой, другом Симона из Катманду. Тот нашел частный вертолет и спас попавшего в беду альпиниста, который тоже мог остаться в Гималаях навсегда, потому что у него не было никаких средств связи, а путь к спасению был долгим и полным опасностей. Из Катманду Симоны позвонил Линди Уайли. Он не смог сказать ей всей правды, оставив хоть малую, но надежду. Мол, если парни выжили, то в палатке есть газ и еда. Позже он вернулся на вертолете к месту трагедии, но в заснеженной пустыне живых не было. В столице Непала он встретился с Элизабет Хоули, американской журналисткой, которая долгие годы вела гималайские хроники. Она попросила отметить на фотографии напурные места расположения лагерей, а также уточнить место, куда сошла лавина. Мисс Хоули хорошо знала гималайского сторожила Букреева, и эти сведения помогли прибывшей группе спасателей. Они нашли красную палатку и обследовали местность вокруг. Спустя годы Симон и Моро напишут в своей книге «Комета над Анапурной» «Если я перестану ходить в горы, значит, та лавина убила и меня». Оставаясь горвосходителем он стал вертолетчиком и летал в Непале, забрасывая в горы экспедиции и спасая попавших в беду альпинистов.